Страница 225, письмо 178, редакторам газет «Русские ведомости» и «Новое время». 1891 год, сентября 16 -го, Ясная Поляна. «Милостивые государи, вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении сдавать», переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление. Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России за границей по-русски в переводах, равные ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в 12 томе моих полных сочинений, Издание 1886 года и в тринадцатом томе, изданном в нынешнем 1891 году, равны все мои неизданные в России, могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения. Примечание первое. Лев Толстой. 16 сентября 1891 года. Примечание. Эту оговорку Толстой был вынужден сделать по следующей причине. Все его произведения, написанные после 1881 года, теперь могли быть безвозмездно издаваемы как в России, так и за границей. Но в 1885 году, в день именин Софьи Андреевны Толстой, он подарил ей только что законченную им повесть «Смерть Ивана Ильича» для включения в двенадцатый том предпринятого ею собрания сочинений. Данным заявлением он предоставлял в общее пользование, и это свое произведение, чему вначале сопротивлялась Софья Андреевна Толстая. Заявление опубликовано в «Русских ведомостях» номер 258 от 19 сентября, а также перепечатано многими газетами. Конец примечания.